Глава восьмая. Сквозь дым сигареты Эдуард Арсеньевич впервые видел черно-белый мир в полном объеме. Его мозги не хотели воспринимать то, что беспощадно показывали глаза. Мрачные граждане, повозки на конной тяге, старый музейный трамвай, остановившийся на остановке, реальные люди, которые, не подозревая о существовании Эдуарда, отталкивая друг друга, лезут в узкие двери вагона. Сбоку, чуть в стороне. Трое военных, на головах которых остроконечные шлемы с большими красными звездами. Эдуард Арсеньевич, спохватившись, осмотрел себя. Холодный пот выступил под чужой одеждой. Он ничем не отличался от всех них. Такой же, как они. Все. Вместо дорогой сигареты супер-евро у него во рту дымилась папироса. И только сейчас он почувствовал неприятный привкус непривычного табака. Не соображая, что делать, Эдуард решил вернуться в свой кабинет. лелея маленькую надежду на то, что все это пропадет, как случилось вчера. Нужно будет только дернуть рвучок старинного выключателя. К изумлению Эдуарда Арсеньевича, на его пути была не одна дверь, а две, разделенные небольшим простенком. «Видимо, потом из них одну сделали», — подумал Эдуард. Открыв дверь, он очутился в привычной обстановке. Где толпились просители, горели электронные табло. Отцвет их букв и цифр отражался на зеркальной поверхности натяжных потолков. У Эдуарда начала кружиться голова. Постояв немного, он смело двинулся наверх. Испытав перед дверью привычное волнение, он постучал. «Войдите!» — раздался голос Настя. Эдуард Арсеньевич Робко поздоровался с Настей. «Доложите Дмитрию Кирилловичу, что у меня важное дело!» Сказала Настя. Та уже успела остыть от вчерашнего происшествия и прореагировала с обычным безразличием. «Ждите!» Сказала она, указав Эдуарду на мягкий кожаный диван. Настя не собиралась докладывать. Эдуард сидел молча, испытывая приливы возбуждения от присутствия Насти рядом. Память, не спрашивая разрешения, Рисовала Настю в другом ракурсе. Эдуард понимал, что перепрыгав, спит, поэтому сидеть придется долго. Правда, через несколько минут Настя неожиданно поднялась, как будто получила откуда-то беззвучный сигнал. Зашла без стука в дверь, перепрыгала и появилась через минуту. «Одну минуту!» – прошипела она в сторону Эдуарда. Посмотрев на него вчерашним взглядом, Эдуард Арсеньевич вошел робко, сконфузившись. что у тебя эдя заспанная рожа дмитрия кирилловича не изучала и намека на хорошее настроение дмитрий кириллович я хочу вас попросить меня завтра отпустить мне к врачу нужно промямлю эдуард свя же решился вытягивать улыбнулся перепрыгв эдуард покраснел проклятые бабы что света что люда что лера думал он Нет, это затем нужно будет мне обязательно. С жалким выражением лица говорил Эдди себе под нос. Правильно, Эдди, а то знаешь, как тебя промеж тебя наши бабы называют. Дмитрий Кириллович заметно повеселел. Догадываюсь, сказал Эдуард. Ну как? Все больше веселел Дмитрий Кириллович. На ну, ухо еле слышно произнес Эдуард. По запаху изысканных духов он понял, что сбоку от него находится Настя. Эдя посмотрел в ее сторону. Полное торжество, с папкой в руках она смотрела на Эдю, как будто он был полностью голый и к тому же не мог прикрыть свой приборчик, а Настя со смехом рассматривала его достоинства. «Почти угадал. Только наши бабы мыслят по поизысканней. Двухвершковый кавакакин. Вот твое наименование. Это мы, мужики, тебя ласково зовем, Эдя». Или уважительно Калакакин. А эти, они в корень зрят. Расхохотался Дмитрий Кириллович. Настя распылась в улыбке. Ее взгляд нагло опустился в район хозяйства эди слава богу, закрытого штанами. Правда, Настюха? Перепрыгив, произнесся лукавая ухмылка. Правда, правда, засмеялась Настя. Эдуард Арсеньевич стоял покрытый жгучей краской, проглотив язык. А что ты хотел? Спросил Перепрыгав с той же уже веселой интонацией. «Выходной на завтрак, врачу мне нужно». Выдавил из себя Эдя. «Ну ладно, валяй. Малявкину дела передашь, если на больничный пойдешь». «Да, еще чуть не забыл, Эдя. Процентов бумагу мне на подпись приносил, что он с тобой меняется секретарками». Уточнил Перепрыгав. «Да, меняемся». Мрачно ответил Эдя. «И что, бля, за люди?» Я свою Настю свою жизнь не в жизни поменяю. При этом он обнял Настю за задницу, сильно прижав к себе. Она завизжала то ли от испуга, то ли от радости. — Ладно, иди, Эдя, — сказал, перепрыгав.